Так, по ее информации, вначале арестовали Гурвича, которым был известен весь состав Бунда. Затем она порекомендовала арестовать Рудермана, Рабиновича, Мейше Мотю, о котором, в частности, писала. Он парень хороший, умный, вдумчивый, практичный, осторожный, конспиративный. Душа у него отзывчивая и мягкая. Он великий идеалист хоть в идеологию и не верит. Такая характеристика ориентировала Зубатова на возможность проведения с ним соответствующей беседы после ареста. Под контролем и с разрешения Сергея Васильевича Манечка организовала проведение экономической забастовки рабочих. По ее просьбе он через департамент полиции повлиял на местную жандармерию и полицию с целью предупреждения возможных репрессий против бастующих. Следует заметить, что не все в политическом сыске разделяли теорию Зубатова относительно легализации еврейской независимой рабочей партии, не понимая новый путь борьбы с нелегальными организациями революционеров. Местная жандармерия и полиция не всегда были послушным орудием московского охранного отделения. Между Зубатовым и провинциальной администрацией шла явная и скрытая борьба Грубое вмешательство полиции, которое стояло на стороне хозяев заводов, фабрик, расстраивало тонкие планы Сергея Васильевича. Но когда еврейские рабочие организации были созданы в Москве и Санкт-Петербурге, администрации и полиции уже открыто мешали зубатову. Тем не менее, он был настойчив. Отстаивал свою теорию перед департаментом полиции и просил, чтобы ему не мешали продолжать эксперимент. В августе 1900 года ЦК Бунда издал прокламацию о недопустимости связи членов партии с Зубатовым. В ней писалось, что ни один член партии Бунда, а также Еврейского рабочего союза в России и Польше не имеет права без ведома организации, к которой принадлежит, иметь какие-либо связи с Сергеем Васильевичем или другими царскими шпионами. Тот, кто не выполнит этого указания, писалось в прокламации будет считаться изменником и провокатором, а его фамилия будет опубликована для предупреждения других. Местные кабинеты Бунда обязывались немедленно информировать ЦК о таких лицах. Итак, к администрации жандармерии и полиции подключился еще и ЦК Бунда. Однако Сергей Васильевич и не думал отступать. Манечка была отличной проводницей его планов в жизни. Она работала прекрасно по разным направлениям, тайно боролась с местными организациями Бунда, организовывала рабочие экономические забастовки и обо всем информировала Зубатова. Когда же возникала экстренная необходимость для связи с Зубатовым, Манечка отправляла ему условные телеграммы так... О подготовке съезда партии «Бунда» в Белостоке она послала условный текст телеграммы, а Сергей Васильевич своевременно распорядился стянуть в Белосток силы филеров из Варшавы, Вильна, Гомеля и Минска. Департамент полиции с напряженным вниманием, тревогой, а иногда и недоверием наблюдал за зубатовскими экспериментами. Для этого были серьезные основания. Завостовочное движение внушало вообще беспокойство, а провинциальная администрация раздувала всякий случай экономического конфликта рабочих с хозяевами. Местная полиция и жандармерия наталкивались на активное сопротивление со стороны рабочих. Зубатов знал об этом, но продолжал. Начатое дело. Он докладывал департаменту полиции. Для того, чтобы создать противовес революционерам, я посоветовал поднять агитацию среди сионистов, чтобы они...